Телефонный звонок. Директор ответил нетерпеливо. Мигрэ сложил карточку в четверо и засунул ее в бумажник, которую же миссис Кларк. А -а -а. Первым делом я уведомил полицию тут же позвонил нашему врачу, который живет совсем рядом на улице Бери. Он ждет внизу. По его мнению миссис Кларк удушили н ы н ч е утром между шестью часами и половины о седьмого. Директор был мрачен. Такому человеку, как м е г р э нечего было объяснять, что случившееся являлось бедствием для отеля, что если бы была хоть какая-то возможность замять дело, значит семейство Кларк прибыло н е д е л ю назад. Пробормотал комиссар. Что за люди? Ну, приличные, вполне приличные. Сам Кларк рослый американец, представительный, холодный лет сорока, может быть сорока пяти. Жена, вот несчастная. кажется по происхождению француженка возраст двадцать восемь двадцать девять лет я ее видел мельком гувернантка хорошенькая женщина горничная она же бонна маленького Тедди ну, простоватая довольно с в а р л и в а я особа да вот еще забыл вам сказать Кларк вчера утром уехал в Рим один ну насколько я понял он приехал в Европу по делам У него завод по производству шарикоподшипников. Ему нужно побывать в столицах разных стран, и на это время он решил оставить жену с сыном и свой персонал в Париже. Уехал каким поездом? Директор схватил телефонную трубку. Алло, Швейцар. Каким поездом уехал вчера мистер Клак? р Да-да, из двести третьего номера. Вы никого не послали ы на вокзал с его багажом? Ах, он взял с собой только саквояж. И поехал на такси. Кто отвез? д е з и р е Ну все, все благодарю. Вы поняли, господин б а г р я Уехал вчера в одиннадцать утра на такси. Шофер д е з и р е который почти всегда стоит около нашего отеля, кларк взял с собой только саквояж. Разрешите, я тоже позвоню. Алло. Дайте барышник криминальную полицию. Криминальная полиция, Люкас. Кати сейчас же на л е о н с к и й вокзал. Да-да. Справься, какие поезда на Рим были вчера? С одиннадцати часов утра. Он продолжал давать указания, а тем временем трубка его почти угасла. Скажи Торансу, пусть найдет такси, где шефёром Дезире. Да-да-да, тот, что обычно стоит напротив Мажестика. Надо узнать, куда он отвез клиента, высокого, худого американца, которого вчера посадил у подъезда отеля. Понял. Он поискал глазами, куда выбить трубку. Директор пододвинул ему пепельницу, а вы бы все-таки выкурили сигару. Горничная страшно расстроилась. Я полагаю, правильно сделал, что сказал ей. Ну, гувернантка нынче не ночевала в отеле. На каком этаже их номер? На третьем. Из окон видны л е с и е й с к и е поля. Расположение такое: спальня мистера Кларка отделена от спальни его жены, потом комната мальчика, комната горничной, и, наконец, комната гувернантки. Хозяева потребовали, чтобы всех поместили в одном номере. А н о ч н и к швейца у ж е ушел? Да, но с ним можно поговорить по телефону. Я знаю, однажды он мне понадобился, я звонил ему, жена его. Консьержка в новом доме в ней. Алло, п о з о в и т е к телефону через пять минут. Уже было известно, что миссис Кларк накануне одна ездила в театр и вернулась в начале первого. Горничная не выходила из д о м у а гувернантка не обедала и не ночевала в отеле. Ну что же, пойдем вниз посмотрим. Вздохнув, сказал Награ. В холле уже началось оживление, но никто не подозревал, какая трагедия произошла ночью в отеле, пока все спали. Мы с вами пройдем вон там. Пожалуйте вслед за мной, господин комиссар. И вдруг директор нахмурил брови. Вращающаяся дверь повернулась. пропустив в л у ч е солнца молодую элегантную даму. Пройдя мимо курьера, она спросила по-английски: "Для меня ничего нет". Это она, господин комиссар, мисс.